Глава шестая. Дом короля. В королевских дворцах Генриха VIII окружала ни с чем несравнимая роскошь. Внешние проявления власти и могущества в эпоху Тюдоров имели огромное значение. Если человек был богат, он с гордостью демонстрировал это. Декор интерьера в здании отличался пышностью и блеском, доходившими до безвкусия. Стены, потолки, гобелены и мебель в королевских апартаментах блистали золотом и яркими красками. Все, что можно было позолотить или вышить золотыми нитями, украшалось именно таким образом. Следующим по важности считалось серебро, за ним следовали другие металлы. Убранство комнаты определялось ее значением. Все предметы для внутренних и наружных покоев короля тщательно подбирали, дабы они радовали глаз и создавали ощущение великолепия. Генрих VIII стремился быть на переднем крае моды. В ходе его правления постепенно усиливалось влияние Ренессанса, и интерьеры королевских дворцов становились все более европейскими по стилю. В январе 1516 года впервые было упомянуто слово «античны», после чего их начали отделывать в этом вкусе. Считалось, что античная работа продолжает традиции живописи и скульптуры Древней Греции и Рима, но при этом она имела свои особенности, соответствовавшие реалиям XVI века, а само слово «античный» или «антик», как его часто писали, можно было понять в смысле «гротеск» — «шутовство», стиль был вычурным и иногда озорным по сути. Генрих VIII выбирал для украшения своих дворцов и банкетных домов античные орнаменты и мотивы. Такой декор, вероятно, выглядел неуместным в средневековых зданиях, где соседствовал с геральдическими эмблемами и девизами, но он придавал интерьерам того времени ренессансный оттенок и делал их уникальными. Одной из наиболее популярных разновидностей античной работы были гротескные украшения. Толчком к их появлению стала находка в 1490-х годах росписей первого века нашей эры в гротах на территории Золотого дома Нерона и терм Тита в Риме. Гротескные украшения были крайне вычурными, экстравагантными и часто абсурдными. Они появлялись на живописных или резных бордюрах, фризах, филенках и пилястрах. Человеческие фигуры – Растения, животные, оружие, маски и декоративная посуда образовывали продуманную, но фантастическую композицию вокруг центральной оси в виде канделябра. Часто в такой работе искусно применялось золочение. Во Франции горотескным декором стали увлекаться еще до 1510 года, но во дворцах Генриха VIII он стал обычным явлением только в 1520-х, 1530-х годах. Потолки во дворцах Генриха обычно были плоскими, с лепниной и подвесными украшениями. Иногда их делали кессонными, обильно золотили и декорировали накладными рейками, помещали в кессоны красочные эмблемы и геральдические знаки. В некоторых случаях пространство внутри кессонов окрашивали или заполняли расписными панелями из кожи-маше. Материалы наподобие папье-маше, в котором вместо бумаги использовалась кожа. Примером может служить так называемый кабинет Олси в Хэмптон-Корте. На упомянутом выше семейном портрете в интерьерах Уайт-Холла изображен сонный потолок в античном стиле. В больших помещениях, таких как залы и кухни, иногда оставляли открытые деревянные балки. Кирпичные стены дворцов – по большей части штукатурили, в помещениях утилитарного назначения окрашивали, а в залах первостепенного значения часто отделывали характерными для той эпохи филенчатыми панелями с резным декором в виде складчатой ткани. В королевских апартаментах панели были более изысканными и сложными по орнаменту, часто с гротескными мотивами, что видно на упомянутом выше семейном портрете. Лишь в немногих залах имелись фрески или гротескные росписи, занимавшие центральное место в декоративном убранстве. Гротескные мотивы также появлялись на колоннах, обрамлявших тронное место в некоторых приемных залах. Во многих помещениях имелись лепные фризы и карнизы. В Королевской длинной галерее Хэмптон-Корта фриз украшали ангелочки Путти — Его фрагменты сохранились до наших дней. В парадных залах висели шпалеры или дорогие ткани. Самые роскошные помещали в апартаментах короля. Одним из главных сокровищ Генриха был комплект итальянских шелковых завес. А в Хэмптон-корте у него имелись драпировки из златотканной парчи и бархата, расшитые королевскими эмблемами. Одни были оторочены бахромой, другие посажены на подкладку, вешали их либо в натяжку, либо драпировали. Генрих VIII владел более чем двумя тысячами шпалер, из которых около четырехсот унаследовал от своего отца. Среди них были необычайно ценные экземпляры. Использование настенных ковров в убранстве интерьеров свидетельствовало об огромном богатстве короля — так как их ткали из дорогих шелковых и шерстяных нитей, окрашенных дорогостоящими пигментами. На изготовление каждого у группы опытных ткачей уходило три года. В 1528 году король заплатил 1500 около 450 тысяч фунтов стерлингов за набор из десяти шпалер со сценами из жизни царя Давида. В Хэмптон-корте сохранились 28 шпалер Генриха. Из них 10 образуют цикл «История Авраама». Генрих заказал их в 1530-х или в 1540-х годах для главного холла дворца, где они висят и поныне. Самые дорогие в его коллекции, сотканные целиком из шелка и позолоченных серебряных нитей, они были привезены из Брюсселя. Считается, что основой для них послужили картины или рисунки фламандского мастера Бернарда ван Орлия. Три гобелена из цикла «Семь смертных грехов», четыре из цикла «Триумф Петрарки» и некоторые другие изначально принадлежали кардиналу Олси. У Генриха VIII имелись еще четыре набора гобеленов. Сюжеты из жизни Есфери, «История юности, семь возрастов» и, наконец, сцены охоты. Немалой популярностью пользовались геральдические мотивы. В замке Хивер находится фламандский гобелен с гербом Генриха VIII. Многие гобелены начала XVI века были изготовлены во Фландрии. Мастера-ткачи создавали их по собственным эскизам, сочетая новые классические веяния с традиционными для Средневековья рыцарскими мотивами. Однако в 1515 году Рафаэль положил начало новому направлению, наполнив рисунки для серии гобеленов «Деяния апостолов» по заказу Папы Льва X. Новшеством стали крайне детальные изображения, не оставлявшие места для импровизации ткачей. К сожалению, восторженные меценаты, стремившиеся следовать этому новому методу, часто поручали заказы не таким даровитым художникам, как Рафаэль, и на протяжении XVI века композиции и цветовые решения гобеленов заметно ухудшились. Генриху VIII удалось приобрести серию гобеленов с рисунков Рафаэля, сделанных для папы. Вероятно, они висели в Вензорском замке. Около 1542 года Король заказал для своих новых покоев во дворце Уайт-Холл еще один набор великолепных брюссельских гобеленов на классическую тему «Торжество богов». Из семи сохранились только два — «Подвиги Геракла» и «Победа Бахуса». Сегодня они украшают приемный зал у Ильяма III в Хэмптон-Корте. Такие произведения, выполненные в изысканной итальянской манере, удачно дополняли античный декор дворцовых залов. Гобелены во дворцах часто меняли, причем лучшие вывешивали по случаю важных государственных событий. Когда они не использовались, их держали под огромными прессами. Один из прессов в Гринвиче имел в длину 55 футов. За обращение с гобеленами и их починку отвечал хранитель главного королевского гардероба. Гобелены чистили хлебом, Крошки сметали щетками. Как правило, их вешали на крючки с помощью петель или прибивали гвоздями к закрепленным на стенах рейкам. В менее важных помещениях стены иногда декорировали расписными тканями, намного более дешевыми. Оконные рамы и средники обычно белили, а решетки красили в красный или черный цвет, как в хемптон корте На подоконниках и рамах Иногда вырезали девизы или геральдические знаки. Окна внутренних королевских покоев завешивали шторами или закрывали ставнями, временами и теми и другими. Для этих целей применяли также гобелены или ковры. Портьеры у короля были в основном из атласа или шелка, которые подбивали клееным холстом. Имелась одна пара штор, сшитых из кусков пурпурного, белого и черного атласа. а Занавеси висели на позолоченных кольцах, надетых на закрепленные шесты. Для их закрывания и открывания, если окна были высокими, использовались длинные палки. На миниатюрах в псалтире Генриха VIII, датируемой примерно 1540 годом, показаны интерьеры в стиле итальянского ренессанса, со стенами и колоннами, отделанными мрамором, арочными дверными проемами, полами, вымощенными яркой плиткой. На одной изображена кровать в классическом стиле, в синезолотым пологом и занавесками. Высказывалось предположение, что эти комнаты являются плодом фантазии художника, но многие детали обстановки, сама кровать, плитка на полу и кресло с X-образным каркасом, типичный для того периода. Возможно, эти помещения существовали в действительности, например, во дворце Нонсач, построенном Генрихом и давно исчезнувшем. На утраченной фреске Ганса Гольбейна из Уайтхола король и его семейство изображены в похожей обстановке, выполненной в классическом духе. Полы во дворцах Генриха были либо дубовыми, порой оштукатуренными и окрашенными под мрамор, либо плиточными. На нижнем этаже пол часто мастили кирпичами или каменными плитами. Многие комнаты при Генрихе все еще устилали тростником, смешанным с ароматными растениями вроде шафрана, как было принято в средние века. Такая подстилка называлась «Грис». Она хорошо улавливала грязь, распространяла приятный аромат, но по прошествии недолгого времени начинала пахнуть выделениями людей, кошек и собак. По распоряжению короля подстилку меняли каждые 8-10 дней, а в приемном зале и личных покоях каждый день. Но это не всегда устраняло запах, и дома приходилось покидать для проведения генеральной уборки. При Генрихе Вместо подстилки стали употреблять тростниковые циновки четырехдюймовой ширины и такой длины, чтобы они покрывали весь пол. В 1539 году мастер Джон Креддок получил пожизненную монополию на снабжение циновками всех королевских дворцов вблизи Лондона. Фрагмент такой циновки недавно обнаружили под досками пола бывшей комнаты придворного в Хэмптон-корте. Ковры, обычно изготовленные из шерсти или бархата, последнее слово тогда обозначало любую плотную и стойкую к износу мебельную ткань, клали на пол только в королевских апартаментах. Кроме того, коврами покрывали столы и буфеты, их вешали на окна и стены. У Генриха VIII было больше 800 ковров, в большинстве своем — турецких. Он также имел в своем распоряжении множество восточных ковриков или тканей для пола, которые часто расстилали перед троном. Ковры, как и гобелены, стоили очень дорого и потому являлись важными символами статуса. Королевские апартаменты обогревались при помощи огненных сковород, передвижных жаровин на колесиках, либо очага, которые топили визанками хвороста или большими полениями. Последние в то время называли «талшидес» и выдавали всем, кому полагалось придворное содержание. В Уайтхолле и Гринвиче стояли отделанные кафелем дровяные печи, какими пользовались в Европе с XIII века. Зеленые глазурованные плитки от такой печи обнаружили в 1939 году при раскопках в Уайтхолле. На них есть инициалы «H.R.» а значит, печи были сложены для короля. Подтверждением этому служит и тот факт, что добываемый на побережье, а потому дорогой морской битумозный уголь предназначался только для членов королевской семьи. За покупку и доставку каменного и древесного угля отвечало особое подразделение двора — угольный дом. В большинстве дворцовых помещений устанавливались камины. Обычно их сооружали за подлицо со стеной, устраивая четырехцентровую перпендикулярную арку, часто декорированную. В королевских покоях каминные арки могли быть, вероятно, сложными. Известно, что камины Уайтхолли, Гринвичи и Хэмптон-Корти, появившиеся при Генрихе, были отделаны в ренессансном стиле. В замке Хивер имелась решетчатая подставка для сжигания дров в очаге из чугуна и полированной стали с эмблемами и инициалами Генриха VIII и Анны Болейн. Сегодня это приспособление работы королевского слесаря Генри Ромена можно увидеть в главном зале дворца Ноул в Кенте. На такие подставки укладывали поленья. Те горели лучше благодаря циркуляции воздуха под ними. Летом перед каминами ставили ширмы. У Генриха VIII была ширма, которую он вырезал своими руками, с ножками в виде львов, драконов и грейхаундов. Внутренние дворы и лестницы во дворцах освещались фонарями. В некоторых помещениях зажигали факелы, которые вставляли в железные скобы на стенах или в железные светильни, закрепленные на столбах. Это касалось парадных апартаментов. Комнаты попроще освещались свечами из пчелиного воска, стоившими дорого. Только те, что стояли в королевских покоях, ежегодно обходились в 400 фунтов стерлингов. Свечи обычно вставляли в подсвечники с шипами или углублениями, или в канделябры, крестообразные либо круглые, которые подвешивали к потолку или ставили на пол. Подсвечники изготавливали из позолоченного серебра, железа, меди или латуни. Те, которыми пользовался король, могли быть выполнены в античном стиле. Для освещения жилых комнат Генриха VIII использовали кубики пчелиного воска с фитилем, а также салатное масло, которым заправляли небольшие лампы короля. Более дешевые свечи, которые назывались «белыми огоньками» или «тростниковые лучины», применялись в небольших помещениях и в комнатах слуг. Каждое утро, около девяти часов, во избежание расточительства, все лампы, огарки свечей и факелы собирали. Свечи, воск и жир заготавливали и хранили на свечном складе, за который отвечал особый сержант. Ему помогали три Йомина и паж Из-за дороговизны отопления и освещения Зимой при дворе ложились спать раньше, чем летом. Мебели во дворцах Генриха VIII было относительно немного, так как при дворе собиралось множество людей, для чего требовалось свободное пространство. Поэтому мебель по большей части была предельно утилитарной, прочно, но грубо сработанной. Ее изготовлением обычно занималось управление работ, основным материалом служил дуб. Вещи, предназначенные для королевских покоев, украшали резными панелями с незамысловатыми средневековыми орнаментами, и только после 1540 года их начала заменять резьба в ренессансном стиле. За обеспечение жилищ государя необходимыми предметами обстановки отвечала служба под названием «Королевский гардероб». Естественно, лучше всего меблированы были покои короля, Наиболее важными предметами в них являлись троны, кровати и буфеты. Эти вещи считались священными и неприкосновенными. Никому не позволялось сидеть на троне короля, опираться на его кровать, приближаться к шкафу, где лежала королевская подушка, стоять на его ковре. Из мебели времен Генриха VIII до наших дней не дошло почти ничего — Однако тогдашние источники дают некоторое представление о том, как она выглядела. Многочисленные троны имели типичную для того периода х-образную форму. Сиденье и спинку обтягивали бархатом или золотой парчой, которые закрепляли с помощью позолоченных обойных гвоздиков. На трон клали подушку с кисточками, обшитую по краям витыми шнурами, рядом с ним ставили скамеечку для ног. На тронным помостом простирался роскошный балдахин из парчи, дамаста или бархата, украшенный бахромой и кистями, на которые шло венецианское золото. Задник, кусок ткани, примыкавших к стене, иногда расшивали королевскими гербами, вензелями и тюдоровскими розами. Королевскую подушку несли перед монархом в процессиях, и любое сиденье, куда ее клали, становилось троном местом сосредоточения королевской власти. На первой большой печати Генриха VIII его изобразили сидящим на средневековом троне, однако к 1542 году, когда изготовили третью большую печать, троны уже украшались тонкой ренессансной резьбой с античными мотивами. Трон королевы был меньше по размеру, с более низким балдахином, но украшался также богато. Кресел насчитывалось очень мало, и они, как и скамьи с высокими спинками, предназначались для высокопоставленных особ. Все остальные размещались на табуретах во внутренних покоях и на лавках в наружных покоях. Никто, кроме королевы, не мог сидеть в присутствии короля, не получив на то его приглашение. Богатство человека в те времена часто измерялось количеством кроватей, Украшенные резьбой с дорогими шторами, они обычно были самыми ценными предметами мебели и нередко их завещали потомкам. У Генриха Восьмого было много роскошных кроватей. Одна, стоявшая в Виндзоре площадью в 11 футов, имела золотой с серебром балдахин и шелковые шторы. Такая же кровать принадлежала Генриху Седьмому. И еще одну огромную дорогую кровать – Генрих унаследовал от кардинала Олси. У нее были позолоченные столбы, четыре шара с кардинальскими шапками, полог из красного атласа, расшитый розами, подвязками и порткулисами, и бело-зеленый подзор. Кровать Генриха в Хэмптон-Корте имела восемь футов в длину, балдахин из золотой и серебряной парчи, окаймленные шелковой бахромой и пурпурной бархатной лентой а также обшитые золотой лентой фиолетово-белые занавески и стафты. Жены короля тоже почивали в роскошной обстановке. У Анны Болейн была великолепная постель, украшенная бахромой из венецианского золота и кистями из флорентийского золота, а у Джейн Сеймур большая дорогая кровать с драпировками, которые она вышила своими руками. В начале правления Генриха большинство королевских кроватей имели балдахин, прочный деревянный каркас и дощатое основание. Около 1525 года их сменили веревочные сетки, поддерживавшие матрас или перину. Полок или балдахин подвешивался к потолку на шнурах. Днем шторы, державшиеся на прикрепленных к стене рейках, раздвигали и подвязывали. Иногда зимой вешали плотные тяжелые занавеси, а летом более легкие. Позже при Генрихе появились первые кровати с балдахинами на четырех опорах. Изголовья, ставшие выше, украшали замысловатой резьбой и росписью. Мотивами для рисунков служили геральдические эмблемы, вензеля, части растений, фигуры людей и медальоны в коллекции барелла Глазго. Есть дубовое изголовье кровати с инициалами Генриха VIII и Анны Клевской, выведенными краской и гротескной резьбой, датируемая 1539 годом, а резное изголовье, хранящееся в замке Хивер, украшено английским королевским гербом и, как считается, принадлежало Анне Болейн. Это две единственные детали мебели, оставшиеся от Генриха VIII. Покрывало для кровати короля делали из лучших материалов — шелка, бархата и даже меха. Простыни шили из превосходного батиста. У Генриха были шерстяные одеяла, перьевые подголовные валики и подушки. Он спал не менее чем на восьми матрасах, каждый из которых был набит тринадцатью фунтами чесаной шерсти. Под королевской кроватью хранилась низкая койка на колесиках. Каждый вечер ее выдвигали для одного из джентльменов личных покоев, которые ночью по очереди дежурили у государя. Король не спал в парадных постелях, используя их для ежедневных церемоний вставания и отхода ко сну. Ночи он проводил в кроватях меньшего размера, не так обильно украшенных которые стояли в его личных опочивальнях. Важных гостей размещали в комнатах с великолепными постелями. В 1532 году Генрих приказал установить 10 дорогих кроватей в Уайтхолле. холле Служители двора и слуги спали на простых кроватях или деревянных лежанках. В королевских апартаментах Повсюду можно было видеть буфеты с выставленной напоказ посудой, шкафы и комоды. Часто их накрывали коврами, дорогим бархатом или парчой. В соответствии с бургундским обычаем, буфеты обычно делали в несколько ярусов или ступенчатыми. Чем выше получалась витрина, тем величественнее выглядел хозяин. Для важных государственных мероприятий У Генриха имелись 12-ярусные буфеты, охранявшиеся буфетирами. Возможно, от названия этой должности, буфетерс, произошло народное прозвище стражников о Лондонского Тауэра, бифетерс, то есть едаки мяса. На буфеты также ставили блюда и напитки перед подачей на стол. Золотая и серебряная посуда – Кружки, блюда, кубки, чарки, кувшины и салонки в то время являлась одним из важнейших символов статуса. Положение и достаток человека оценивались по его способности устроить ужин, не используя ни одной вещи из парадного буфета. Генрих владел двумя тысячами, двадцатью восемью предметами посуды. Большинство их позже переплавили, сохранились только три вещи — Часы-солонка из позолоченного серебра, подаренные Франциском I около 1535 года. Изысканный образец готического и ренессансного стилей. Королевский золотой кубок, когда-то принадлежавший герцогам Бургундии. Наконец, хрустальная чаша с золотой и эмалевой отделкой. Часть посуды хранилась внутри личных покоев короля, в огромных решетчатых сундуках, обтянутых кожей и обитых изнутри брестольской красной тканью. Есть сведения о том, что Екатерина Арагонская унаследовала кубок Говарда «Благодать» из слоновой кости и позолоченного серебра, украшенные драгоценными камнями. В 1520 году у короля и королевы имелись позолоченные кубки с их именами, выгравированными по краям. Золотая солонка с гравированными инициалами – «Х» и «К» и эмалевыми красными розами, а также золотая чаша с эмалевыми розами, красными и белыми, подаренная королю-королевой. «Сокол» — эмблема Анны Болейн, восседает на крышке куба «Болейн», выполненного в античном стиле и несущего лондонское клеймо 1535-1536 годов. Из всех своих вещей Генрих особенно ценил часы, предмет роскоши, доступный в ту эпоху только очень богатым людям. В инвентарной описи его имущества перечислены 17 стоячих часов с курантами и будильниками, которые отбивают четверть и половину часа. Двое часов были выполнены в виде книг. Екатерина Арагонская также владела часами из золота с эмалью в виде книги. Другие оправлены в хрусталь, украшены рубинами и бриллиантами. Помимо этого, у короля имелись настенные часы, заключенные в стекло, с отвесами, гирями из свинца и металла. Часы, которые отображали приливы и отливы моря или показывали все дни года с планетами, и имели три движущихся циферблата, а также часы античной работы, часы, украшенные розами, гранатами и часы в форме сердца с боем. Одни часы стояли на резной подставке в личных покоях короля в Хэмптон-корте, другие на буфетах и шкафах, третьи вставлялись в настенные крепления. Король платил часовщику 40 шиллингов в год за обслуживание всех этих механизмов, сохранились только настенные часы из позолоченного металла в стиле эпохи Возрождения, которые находятся в Вензорской королевской библиотеке. На их гирях выгравированы инициалы и девизы Генриха VIII «Бог и мое право» и «Анны Болейн», «Самое счастливое» в окружении узлов влюбленных. Эти часы, возможно, были свадебным подарком Генриха Анне, Их точная копия хранится в замке Хевер. Другие предметы, встречавшиеся в королевских покоях, ни по ценности, ни по занимательности не шли ни в какое сравнение с часами. Столы начала эпохи Тюдоров не отличались замысловатостью конструкции. Лишь те, что стояли на помосте в главном зале, украшались резьбой. Такие столы постоянно находились на своих местах, как, например, в поместье мор и могли иметь более 20 футов в длину. Однако большинство столов представляли собой просто доски, положенные на козлы, и уносились по окончании трапезы. Как в королевских покоях, так и в кабинетах столы покрывали тяжелыми скатертями с бахромой. До наших дней дошел складной письменный стол Генриха VIII, превосходный с виду, изготовленный из окрашенного орехового дерева и позолоченной кожи. На нем изображены гербы короля и Екатерины Арагонской, которые поддерживают путти с трубами Венера, Марс, медальоны в ренессансном стиле и фигуры, взятые из античного искусства. Обитый бархатом стол, спереди снабжен доской, которую можно откинуть при поднятии крышки, получив доступ к трем ящикам. Ручки расположены по бокам. Многие предметы, особенно одежду и постельное белье, держали в дубовых ларях, иногда украшавшихся резными панелями с декором в виде складчатой ткани, листвы, фигур людей и животных. Расписные и позолоченные сундуки богачи заказывали во Фландрии или в Италии. Мастер Грин, королевский делатель кофров, постоянно отправлял своему повелителю сундуки с выдвижными ящиками – обтянутые тканью или кожей и дополненные кожаными дорожными сумками. Будучи тщеславным, Генрих VIII располагал множеством зеркал, чтобы смотреть в них. В то время зеркала изготавливали из полированной стали. Стеклянные еще не вошли в употребление. У одного из них в отделке применили фиолетовый бархат и позумент из венецианского золота, туго натянутые вокруг него. Другое, заказанное в 1530 году, было ростовым. Королевские зеркала вешали на стены рядом с картинами и географическими картами. В длинной галерее Хэмптон-Корта помещались четыре зеркала, а в Уайтхолле их было четырнадцать. На всеобщее обозрение выставлялись также горшки из глины, расписной, называемой парселаном. Вероятно, их привезли из Венеции, где фарфор, парселан, производили приблизительно с 1470 года. Что касается стеклянных изделий, то в одном только нижнем кабинете короля в Гринвиче было выставлено 38 штук. Двор Генриха можно называть странствующим, как и все королевские дворы Средневековья. Обычно король переезжал с места на место около 30 раз в год, хотя в конце его правления такое случалось реже. Зимой он, как правило, находился в Лондоне или его окрестностях. В другие же времена года совершал более долгие путешествия, иногда объезжая страну. Перемещение между резиденциями и сроки пребывания в каждой из них, измерявшиеся днями или неделями, зависели от различных факторов – Король руководствовался прежде всего политическими соображениями. Второй по важности причиной переездов было его желание поохотиться в своих угодьях. После пребывания в доме монарха со свитой следовало тщательно убрать, проветрить и освежить его. К тому же имевшихся в округе запасов воды и продуктов могло не хватить надолго. Часто король менял место пребывания – убегая от чумы или других заразных болезней. Обычно он следовал по заранее спланированному маршруту, известному под названием ГЕСТ, но последний мог меняться. Объем работы, выполнявшейся при перемещении двора, поражает воображение. Необходимо было перевести не только придворных и слуг, но и большую часть мебели. Этим занималась служба королевского гардероба. Требовалось разобрать кровати, снять со стен гобелены, упаковать одежду и постельное белье, спрятать ценные вещи в надежное хранилище или взять их с собой. Новый дом готовили к заселению грумы покоев и личных покоев, которые должны были закончить все к прибытию короля. Покинутый дом становился пустой оболочкой – Там оставляли лишь самую необходимую обслугу под надзором смотрителя. Как правило, это был один из доверенных придворных, которому разрешали поселиться в доме или предоставляли жилище неподалеку. За благополучное завершение каждого переезда отвечал старший квартирмейстер. За ним оставалось последнее слово в вопросе о распределении комнат. Успех зависел от того, насколько хорошо он был знаком с устройством нового дома и особенностями размещения придворных в ранее посещенных резиденциях. Большую часть поклажи везли на повозках, телегах, мулах, в ючных лошадях или лодках. Вещи складывали в сундуки или заворачивали в холстину. За их сохранностью во время перевозки следили особые люди. Иногда груз накрывали кабаньими шкурами для защиты от дождя. Часть домашней утвари оставляли в хранилищах до того момента, пока в ней не возникала нужда. В каждом доме имелся свой передвижной гардероб, а в крупных существовали отдельные гардеробы кроватей, парадных одеяний и сокровищницы. Король, как и большинство людей, путешествовал верхом на лошади. Дороги в XVI веке по большей части находились в плачевном состоянии. Ремонтировать их обязывали местных землевладельцев, которые зачастую не справлялись с этим. На деле многие представляли собой грязные, ухабистые колеи, и в плохую погоду передвигаться по ним было опасно, а то и вовсе невозможно. Указателей было так мало, что в отдаленных местностях, особенно на севере страны, путешественникам приходилось нанимать проводников из местных жителей, чтобы не сбиться с пути. Даже Генрих VII как-то раз заплутал между Бристолем и Батом. Главные дороги были построены римлянами, но и они содержались плохо. Кроме того, путникам досаждали нищие и порой угрожали разбойники. Вскоре после восшествия на престол Генрих VIII распорядился о строительстве нескольких новых дорог и ремонте важнейших из числа старых после чего колесный транспорт стал использоваться активнее лучший вид имели те что предназначались для монарха например кингс роут королевская дорога которая ныне проходит через район челси в лондоне а когда то была частью частной дороги соединявшей уайтхол и хемптон корт эти магистрали числом полдюжины обеспечивали сообщение между большинством главных резиденций короля королева и придворные дамы ехали на верховых лошадях в колесницах или в носилках колесницы безрессорные повозки походили на тележки скрытым верхом ярко раскрашенным и сиденьями подвешенными на кожаных ремнях в англии такие экипажи вероятно появились в четырнадцатом веке Одно из самых ранних изображений этого транспортного средства можно видеть в псалтире Латрелла. Дамы Екатерины Арагонской прибыли на ее коронацию в колеснице. Что касается носилок, то их могли нести люди или вести лошади. Начиная с XII века, ими пользовались аристократы, особенно дамы, для проезда по дорогам, где не мог проехать колесный транспорт. Крыши носилок обычно держались на дугах, ручки держали или крепили горизонтально, окна завешивали дорогими шторами или закрывали ставнями. Носилки часто использовали в церемониальных процессиях. В 1514 году у сестры Генриха Марии были прекрасные носилки, обтянутые внутри золотой парчой с узором из лилий. Их везли два крупных коня с седлами и упряжью, покрытые такой же тканью. Внутри носилок лежали четыре большие подушки в чехлах из золотой парчи, а снаружи они были отделаны алой английской тканью. Из-за трудностей, связанных с проездом по дорогам, особенно в Лондоне, где улицы были узкими и тесными, король предпочитал путешествовать по Темзе, главной транспортной артерии столицы, рядом с которой располагались многие его дворцы. Генрих владел несколькими парадными лодками, за которыми следил хранитель королевских барок. Имелась при дворе и особая служба королевской барки, которой подчинялись королевские лодочники. Лодки Генриха были великолепными и богато украшенными. В 1530 году, Придворный художник Винченцо Вольпе получил 15 фунтов стерлингов, 4500 на наши деньги, за роспись новой королевской лодки. Эти суда отличались большими размерами. Лодка Екатерины Арагонской была 20-весельной. Главная лодка Генриха называлась «Лев». В большинстве прибрежных дворцов для судов короля были устроены доки и лодочные сараи. Уайтхольский док был сооружён в 1540 году. Генрих нередко устраивал увеселительные прогулки по реке, на которой обитали тысячи лебедей. Одна из них состоялась в 1539 году. Король отправился в Уайтхолл и Ламбет под звуки барабанов и флейт, и после вечерни целый час ходил по реке вверх и вниз. Представители знати, имевшие дома в городе, тоже содержали лодки и лодочников. Другим приходилось нанимать лодки, либо платить лондонским перевозчикам за переправу через реку, полную судов, или плавание вдоль нее. Стоимость проезда начиналась с одного пенца, 1,25 фунта стерлингов. Но поездка из Гиринвича в Сити обходилась в 12 пенцев, 15,2 фунта стерлингов. Генрих не любил бескрайней надобности нарушать привычный распорядок, а потому нередко переезжал в другой дом в тайне и ненадолго, взяв с собой лишь нескольких приближенных и слуг. Эту небольшую свиту называли «верховым двором», в противоположность постоянному двору. Так, например, в 1518 году Генрих частным образом встретился с кардиналом Оолси в Гринвиче, Секретарь короля Ричард Пейс сообщил кардиналу, что король желает, чтобы ваша милость распорядились о заготовке провизии, дабы он мог поужинать с вами, так как отправится отсюда тайно, с малым числом своих людей, и с ним не будет никого, кто позаботился бы о снабжении его пищей. Генрих VIII был человеком брезгливым и весьма привередливым в отношении чистоты. Он вел постоянную борьбу с грязью, пылью и запахами, неизбежными в тех случаях, когда множество людей сосредоточено в одном месте. Эразм был шокирован тем, насколько грязны английские дома. Есть и свидетельства того, что многие из приезжавших ко двору имели отвратительные привычки. Мужчины обычно мочились на стены и в очаги. Нередко издавались указы, в которых выражалось неодобрение по поводу грязной посуды, пивных кружек и объедков, валявшихся внутри дворцов и во дворах. Посетителям королевских апартаментов постоянно приходилось напоминать, чтобы они не вытирали руки об занавески и гобелены короля, от чего те могут пострадать, и не ставили грязные тарелки на постель короля, дабы не испортить дорогие покрывала. Генрих и его современники знали о связи между грязью и болезнями и опасались последствий неопрятности, хотя никто не имел понятия о существовании микробов. Считалось, что инфекции передаются через плохой воздух или дурные запахи. Чистота воспринималась как добродетель, но достичь ее или привить людям стремление к ней было чрезвычайно трудно. Генрих VIII издавал многочисленные распоряжения относительно строгого соблюдения правил гигиены в королевских резиденциях, но они не всегда выполнялись. Вероятно, придворные слуги короля не разделяли его отношение к этому. Хранители личных покоев были обязаны содержать королевские апартаменты свободными от любой грязи, не могли перепоручать свои обязанности людям подлого состояния, и должны были подниматься в шесть утра, чтобы убрать комнаты короля к восьми, когда он встанет. пожам спавшим в сторожевой палате, полагалось вставать в семь и помогать наводить последний лоск. Большая уборка производилась только тогда, когда дома пустовали. Стоило двору покинуть какой-нибудь из них, как оставшиеся в нем слуги, под наблюдением смотрителя и управления работ, начинали мести комнаты, выносить запачканную тростниковую подстилку и вытирать пыль во всех помещениях. С деревянных стенных панелей и даже с потолков также сметали пыль, после чего их мыли. В 1540-х годах три работника постоянно поддерживали чистоту в огромном дворце уайт во время отсутствия Генриха. Очевидно, некоторые придворные непочтительно относились к домам короля и его собственности. Так как управление работ, то и дело занималось ремонтом или заменой окон, очагов, крыш, полов и замков, а также их перекрашиванием. Гигиена на королевских кухнях была предметом многочисленных распоряжений. После того, как кардинал Олси обнаружил, что кухонные работники исполняют свои обязанности голыми или в такой грязной одежде, как сейчас, Ответственному за кухни выделили деньги на покупку достойной и полноценной одежды для его подчиненных во избежание разврата и устранения из королевского дома любой нечистоты, которая грозит заразой, а также весьма вредна и неприятна. В это же время строго запретили справлять малую нужду в кухонный очаг. Утром и после обеда кухонные работники должны были подметать и убирать дворы, наружные галереи и другие места, чтобы там не оставалось никакой грязи и нечистоты. За этим следил сержант зала. Использованную для мытья посуды воду полагалось сливать в водоотводы, которые соединялись напрямую со сточными канавами. Сбрасывать мусор в ров запрещалось, равно как и скармливать объедки собакам, дабы не поощрять их. Остатки пищи впоследствии отдавали нищим. Кухни и места приема пищи притягивали кошек, собак и крыс, которые неизменно приходили вновь, несмотря на все попытки разогнать их с помощью кнутов и колокольчиков. Нарушитель правил в первый раз получал словесное предупреждение, во второй лишался привилегии или доходов сверхжалования, а в третий терял место жительства при дворе, право на получение придворного содержания, а порой и работу. Обстановка на кухнях не способствовала поддержанию чистоты. Из-за большого скопления людей и невыносимого жара от огромных печей и очагов потные работники крутили вертела, перемешивая свой жир к тому, что капал с мяса. Чистота зависела от доступности воды, которая в тюдоровских дворцах обеспечивалась не всегда. В средние века строители монастырей первыми догадались подводить проточную воду к зданиям. В Королевский дворец вода впервые пришла по трубам в 1234 году, когда в Вестминстере соорудили водопровод. В конце XIV века во дворце Шин Ричмонд у Ричарда II имелась купальня с проточной водой, но это было редкостью, и даже при Генрихе VIII некоторые королевские дворцы, включая Эшридж и Рочестер, располагали только колодцами. Важнейшие дворцы приходилось переоборудовать, чтобы они могли вместить большой двор и соответствовали запросам короля, желавшего проводить в них достаточно много времени. Кардинал Олси, а позже Генрих VIII, создали в Хэмптон-корте настолько эффективную систему водоснабжения и канализации, что ею пользовались вплоть до 1871 года. То было замечательное произведение инженерного искусства. Вода поступала по трубам, проложенным по дну Темзы, из естественного источника в Кумбхилле на расстоянии трех миль от дворца. В этой деревушке до сих пор можно видеть остатки трех резервуаров Тюдоровской эпохи. Краны имелись даже в помещениях многих дворцовых служб и в комнатах придворных, а в апартаментах королевской четы вода подавалась прямо в ванные. Избытки воды использовали для питания фонтанов – наполнения рвов и рыбных прудов. Эффективные водопроводы были также установлены при Генрихе VIII или ранее в Элтеме, Вудстоке, Больео, Гринвиче, Уайтхолле, Сент-Джеймсе, Нон-Саче, Хэтфилде, Энфилде и Отфорде. Некоторые системы работали не вполне исправно, их постоянно ремонтировали или обновляли. В 1533 году король нанял человека, которому поручили прочищать все раковины и стоки в королевских дворцах. Были работники, следившие за состоянием рвов, куда обычно поступала свежая вода. В них даже водилась рыба, которую вылавливали и подавали к придворному столу. В королевских счетах часто встречаются записи о покупке ароматических веществ и душистых трав для освежения воздуха. Личная гигиена, по всей видимости – тоже оставляла желать лучшего. Дезодорантов не существовало, а духи могли позволить себе только богачи. Парфюмерию привозили в основном из Италии, чаще всего в виде шариков из серой амбры, мускуса и цибета, помандеров. Их носили на поясе, в сферических футлярах, из филигранного золота, имевших тоже наименование. Дамы подносили помандеры к носу, отгоняя дурные запахи. Мыло стоило изрядных денег, хотя его изготовляли в Лондоне и Бристоле из древесной золы, топленого сала или оливкового масла. Во многих крупных домохозяйствах делали свое мыло. Самое лучшее и дорогое везли из Венеции и Испании. Богатые люди также пользовались ароматическими маслами и солями, когда принимали ванны. Однако большую часть красивой одежды шили из тканей, не подлежавших стирке. Надетая несколько раз, особенно в жаркую погоду, она, вероятно, приобретала неприятный запах. Нижнее белье, однако, стирали регулярно, так же, как церковные покровы, завесы и облачения, столовое белье и полотенце. Отвечали за это прачечные, подразделения службы гардероба, в котором числились Йомин Прачечной и пятеро его помощников. Белые ткани кипятили и вешали у жаровин для просушки. До наших дней уцелела прачечная дворца Элтем с гигантским очагом. Наличие водоснабжения свидетельствует о том, что люди мылись, но как часто и насколько тщательно, мы не знаем. Многие авторитеты рекомендовали усердное мытье, но прием ванны был делом непростым. Деревянные бадьи, служившие для этой цели, Нужно было выстелить простынями, наполнить водой, а потом опорожнить. Серьезной помехой в повседневной жизни были блохи, постельные клопы и вши. Для отпугивания блох под кровать на ночь клали связку ветвей тутовника. Генрих VIII всегда носил на теле кусочки меха, чтобы на них собирались донимавшие его насекомые. Для ухода за зубами пользовались зубочистками – которые после употребления протирали полотняными салфетками. Тем, у кого плохо пахло изо рта, советовали спать с открытым ртом и носить ночной колпак с отверстием, через которое будут выходить испарения. Отхожие места требовали особого внимания и эффективного обслуживания, учитывая то, сколько людей жило при дворе. Уборные устраивались рядом со всеми основными помещениями и в больших квартирах придворных. Они всегда хорошо проветривались, в некоторых даже существовал смыв. Вода поступала из цистерн. Однако при регулярном использовании уборные неизбежно начинали издавать зловоние. Именно в это время дом покидали для уборки. В гардеробах уборных ставили деревянные сиденья, под которыми обычно находились каменные выгребные ямы, Их приходилось чистить довольно часто. Несчастного, в чьи обязанности это входило, называли «хозяин уборных». В 1530-х годах в правом крыле Хэмптон-корта, если смотреть от ворот, соорудили главный дом облегчения — двухэтажный общественный туалет с 14 посадочными местами. Нечистоты спускались в главную канализационную трубу дворца, минуя ров — над которым стояло здание, и смывались речной водой во время прилива. Такие уборные были устроены во всех главных резиденциях короля и в некоторых второстепенных. А Врач Эндрю Бурт настоял на упразднении ночных горшков, так как они распространяют зловоние, но во дворах все-таки имелись каменные или свинцовые писсуары для удобства тех, кто в противном случае облегчался бы напротив стены. Красные кресты на стенах служили предостережением против подобных действий. Расчет был на то, что люди не осмелятся осквернить священный символ. Уже через восемь месяцев после кончины Генриха пришлось издать распоряжение, запрещающее любому человеку мочиться или бросать неприятные вещи в пределах двора. Видно, что стандарты чистоты – быстро снижались, и старому королю удалось лишь частично принудить придворных к соблюдению гигиенических правил.